Пока Завалишин переводил это немцу, Кузьмич прислушивался к разговору Туманяна с Пикиным по телефону. Но чего там? Пикин приказал трубку не класть, пока со штабом армии не переговорит. Кузьмич снова повернулся к Завалишину. Какой его ответ? Говорит, что раз он отрезан от своей дивизии, то его приказы не действительны в командовании Ею вступил начальник штаба. И что попал к нам в плен, говорить по радио отказывается. Если мы считаем нужным, пусть мы сами и сообщим. А сколько у него людей в дивизии на сегодня в точности осталось? Навряд ли, ответил. Но на всякий случай спроси. Известно это ему. Немец отрицательно мотнул головой. Скажи ему, обратился Кузьмич к Завалишину что больше спрашивать про это не буду, пущая остается при своей присяге. Скажи, добьем к завтраму всю его дивизию и сами без него узнаем, что у них было и чего не стало. Немец выслушал и пожал плечами. Выражение его усталого, но тщательно приведенного в порядок лица было что-то отрешенное. Он перешёл черту, и за ней, и за этой чертой, кажется, уже не думал о судьбе своей дивизии. «Артемьев, ты я видел с Козьбеком ходил, Предложи ему. Артемий вынул пачку и протянул немцу. Немец отрицательно качнул головой и что-то сказал Завалишину. Он не курит. «Ко всему не курящий». Кузьмич Еще раз взглянул на немецкого генерала, отвернулся, сказал, обращаясь ко всем, кто был землянки. Перед той войной служил я сверхсрочно в драгунском полку, а шефом у нас был его высочество кронпринц Фридрих Вильгельм. А наш эскадронный, между прочим, тоже был немец, Гарденберг. И был такой случай. В одно лето этот Фридрих Вильгельм сделал через границу поездку в наш полк верхом. Мы в Царстве Польском у самой границы стояли. Был смотр, и как сейчас помню его личность, длинный как жердь, форма гусарская, сам канопаты словно мухи на нем сидели. Когда мимо ехал, глаза на нас лупил. Кузьмич кивнул в сторону немца как этот сейчас здоровался с нами по-русски, а после смотра приказал раздать рядовым поцелковому, а старшим унтер-офицерам по пять. Так что мне пятерка от него досталась. Он с какого года, спроси, снова кивнул к узмечному немецкого генерала. 1887. -го. Перевел перевёл завалиши. — А я "С 86-го", сказал Кузьмич, "можно сказать, погодки". И словно вдруг перестали существовать и этот немецкий генерал и все окружающие надолго задумался над чем-то, чего, наверное, нельзя было высказать вслух. Пикин вас к телефону нарушил тишину голос Туманяна. Кузьмич с усилием поднялся и, подволакивая ногу, мягко ступая разбитыми валенками по полу блиндажа, пошел к телефону. "Спасибо", сказал он трубку ясно. Еще раз повторил: "Ясно, что немедленно. Нам тут с ним Христосовца самим время нет". И положил трубку, спросил у Туманяна. — "Без своего комбата полдня обойдёшься?" «Можешь ему в награду отпуск дать. Если прикажете, за него Ильин останется, сказал Туманян. Кузьмич повернулся к Сенцову. В армию к начальнику штаба генералу Серпилену пленного лично доставишь на моей машине и с двумя автоматчиками с теми, с которыми брал его. Я языком не владею, товарищ генерал. Всего сотню слов знаю, признался Сенцов, хотя боялся, что, напоминает об этом во вред себе, могут перерешить и послать за Валишина. — А ты вези и молчи. С него допросов снимать нам аккурат не велено. И он пусть помолчит, подумает. Есть об чем. Еще в ту войну небось в господах офицерах был, академии кончал сперва Вильгельму вашу императорская, потом Гитлеру Хайль. И друг к бывшему унтер-офицеру драгунского полка в плен. Как это понять? Перевести ему, спросил Завалишин, заметивший, как напряженно вслушивался немец, Знакомые слова. Переведи, что отвезут в штаб армии, а все другое прочее не для его ушей. Завалишин перевел. немец, который встал и продолжал стоять с тех пор, как встал Кузьмич, вдруг быстро и озабоченно сказал что-то Завалишину. Просит, чтобы ему была обеспечена безопасность. Давайте выводите его. Ничего не ответив на это, сказал Кузьмич, обращаясь сразу к Артемьеву и Завалишину: "А ты?" обернулся он к Сенцову. "Обожди, догонишь." И когда Артемьев и Завалишин вышли с немцем, посмотрев в глаза Сенцова, спросил: "С начальником штаба армии лично знаком, был знаком?" "А я помню, что знаком", сказал Кузьмич. "Я тебе от него привет передавал". «Из окружения вместе с ним выходил?" "Так, так. Вот ты и доставь ему немца". Он обнял и поцеловал Сенцова. А мы тут обратно воевать начнем. А ты не спеши. И обедом начальник штаба угостит победой и водки предложит с ним выпить. Выпей, заслужил. И к ночи будь, потому что свыше этого отпуска тебе дать не вправе. А Замполиту скажи, чтоб теперь же Зараз реляции на бойцов готовил. Если к вечеру сочинит, завтра же всем до единого от багу вручу. Ну и везучий же ты, черт!» — сказал Сенцову Артемьев, когда немецкий генерал уже был усажен в машину между двумя автоматчиками. Если бы мне кто-нибудь до войны сказал, что Ванька Сенцов возьмет в плен немецкого генерала, я бы со смеху помер. Ты не обижайся, но ей-богу, до сих пор в голове не укладывается. И завидую, конечно. Вот так. Он провел пальцами по горлу, широко улыбнулся и Усинцова отлегло от сердца. Пропал неприятный осадок от первых слов Артемьева. Он простился, сел рядом с водителем и поехал в первое время с усилием, заставляя себя не оглядываться на немца и продолжая испытывать удивление перед тем, как неожиданно и просто все это произошло. Что немцы, сидевшие в развалинах этого дома, отрезаны от остальных Сенцов почувствовал еще вчера поздно вечером, когда солдаты убили троих вылезших из развалин. Договорились с артиллеристами, что они к утру подтянут две батареи на прямую наводку, и еще раз, как следует, дадут по развалинам. Может быть, немцы не выдержат и сдадутся без боя. За последние дни уже несколько раз так бывало. Но все же огонь огнем, а решили ночью заранее прощупать подходы к развалинам на случай, если артиллерия дело не решит. Нащупывая подходы разведчики напоролись на яму посреди улицы. Доложили, что яма какая-то странная, вроде бы с лазом. Сенцов пошел туда сам, прикинул на местности и подумал: "А не тот ли это самый недоведённый до конца пробитый снарядом подкоп?" Лаз расчистили и нашли в нем, мёртвые в землю остатки тел двух саперов, которые были в голове хода момент, когда его пробило. С этого все началось ночью, а на рассвете после разведки, в которую Синцов сначала сползал вдвоем, пролезли через ход в развалины уже в 10:00. И застигнутые врасплох немцы сдались без единого выстрела. Все это до сих пор как-то не умещалось в уме. Сколько бывало трудовой крови стоил какой-нибудь язык, сколько людей из-за него лишались жизни, а тут взяли генерала и пять офицеров, не говоря уже о солдатах, и даже волос не упал ни с чьей головы. Вот уж действительно удача. Артемьев сказал откровенно: "Не ожидал. Ясно, не ожидал. Я сам не ожидал". А вот взял, ей-богу, честное слово, взял. Сенсов даже улыбнулся собственным мыслям и подумал, что хорошо бы поскорее увидеть еще раз маленькую докторшу Танаю Овсянникову и рассказать ей о такой редкой удаче. Почему вспомнил о ней? Потому что когда-то скитались вместе в окружении, и она больше, чем кто-нибудь поймет тебя. А в общем, ерунда. Не поэтому, просто хочется увидеть ее. В конце концов, Еще не вечер жизни, всего 30 лет.